Даниэль Клугер. Убийственный призрак счастья. Синагогу Орхомаш называли русской синагогой. Причина была в том, что находилась она в самом сердце нового района Кфар-Барух на юго-западе Тель-Авива, в окружении трёх амидаровских государственных четырёхэтажек. 90% жителей этих домов составляли преклонного возраста репатрианты из стран бывшего СССР и так называемые социальные случаи: матери-одиночки, инвалиды и тому подобная публика. Привычно называвшие однообразные бетонные коробки хрущёбами. Проблемный район, озабоченно вздыхали по поводу сложного контингента в муниципалитете. На самом деле, русский квартал был ничуть не более проблемным, чем такие же новостройки конца 60-х в других городских районах. Синагога Орхомаш вполне оправдывала название Русской, в том смысле, что в её стенах русская речь куда чаще слышалась, нежели какая другая. Еврей звучал лишь во время молитв, всё прочее, включая беседы о недельных главах Торы, Проводимые раввином Элиезером Капланом, включая занятия талмудом для пожилых репатриантов, проводились на русском языке. И если уж говорить о неком разнообразии, так это разнообразие акцентов и произношений от окающей речи молжан до напевного акцента уроженцев Кавказа. Прихожанами по преимуществу были пенсионеры из ближайших домов. Они относились к своей синагоге так же, как их прадеды лет полтораста назад относились к аналогичному заведению где-нибудь в Гомеле или Бердичеве, то есть как к своеобразному клубу, в котором проводится, если не все время, то во всяком случае, большая его часть. Последний миньян для вечерней молитвы в Орхумаш обычно собирался в восемь часов вечера. После этого, примерно в половине девятого, помещение пустело. Шамес и офис Дарницкий заперл дверь. Так продолжалось в течение последних 5-6 лет. Вечером 23 февраля всё шло как обычно, за исключением разве того, что новоиспечённые израильтяне, среди которых насчитывалось немало ветеранов войны и советской ещё армии, явились на молитву при полном параде. Со сверкающими рядами орденов и медалей, некоторые в израильских армейских беретах с картами. Видимо, в связи с праздничным настроением молитва закончилась чуть позднее обычного, в 9. Дарницкий дождался, пока занятая неторопливой беседой старики покинули синагогу, проверил решётки на окнах, собрал оставшиеся на столах молитвенники. раставил их аккуратно на полке. Аравин Элиезер Каплан ушёл несколько раньше. Он молился с пятичасовым миньяном. Шамес погасил свет, собрал оставшиеся на столах молитвенники, поставил их на книжный стеллаж в углу, запер дверь и калитку в ограде и неторопливо отправился во свояси. Утром ему предстояло прийти затемно в 6:00 утра. когда собираются в Ватикан самые ранние молящиеся из маленькой общины. Дарницкий жил на соседней улице, в старом доме, построенном сразу после шестидневной войны для репатриантов и демобилизовавшихся солдат. Шамес и его жена получили здесь квартиру 10 лет назад, в самом начале так называемой большой аллеи, когда поток репатриантов из СССР стал уже устойчивым. но ещё не превратился в лавину. Жена умерла через полгода после приезда, и её смерть, собственно, стала первой причиной обращения бывшего инженера-атеиста к религии. Он начал посещать Колель, религиозное учебное заведение для взрослых, участвовал всё активнее в жизни быстро сложившейся из бывших соотечественников общины. В конце концов стал шамисом Все нагагальным служкой и постоянным помощником раввина, знатоком литургии и традиций. Поужинув, Дарницкий включил телевизор, посмотрел новости без особого интереса и переключился на спортивный канал. Шёл матч между Баварией и Манчестерм. Как модуч страстным болельщиком, Шамес особенно разнервничался во время неудачного удара англичан. мяч улетел далеко за ворота. Дарницкий, не отрываясь от экрана, нащупал в кармане брошенной на спинку кресла куртки пачку сигарет и с огорчением убедился в том, что она пуста. Поднял глаза к настенным часам. 10:11. А курить-то как назло хотелось всё сильнее. Он выключил телевизор, шамы с вышел из дома и направился к ближайшему магазинчику. как раз напротив синагоги купив сигарет Дарницкий собрался возвращаться как вдруг ему показалось что в орхумаш горит свет шамес был готов поклясться что погасил все светильники прежде чем запереть дверь он присмотрелся внимательнее действительно из окон струилось слабое свечение дарницкий сунул сигареты в карман И быстро зашагал к синагоге. Видимо, включённой осталась одна из настольных ламп. Хорошо, что захватил ключи, пробормотал он. Вот уж, правда, за дурной головой ногам покоя нет. Он подошёл к ажурной металлической ограде, вытащил связку ключей. Тут его ожидал ещё один сюрприз. Калитка оказалась открытой. Ещё более удивлённый и встревоженный, Шамс подошёл к двери синагоги. Эта дверь оказалась запертой, но сквозь щель пробивалась узкая полоска света. Рогая внезапно ослабевшую память, на чём свет стоит, Дарницкий отпер дверь, распахнул её и замер, как вкопанный. Как он и предполагал, горела лампа с зелёным колпаком. стоявшая на столе рядом с невысоким помостом бимой, Шамос огляделся. Его душа аккуратиста и педанта была потрясена. Оказалось, что включённая лампа являлась далеко не единственным проявлением беспорядка. На полу рядом с книжным стеллажом, стоявшим у входной двери, валялось несколько молитвенников, то ли упавших, то ли кем-то сброшенных с полок. Это уже вовсе ни на что не походило. Не мог Иосиф Дарницкий, пятидесятилетний вдовец вполне приличного физического и душевного здоровья, так внезапно потерять память. И прекрасно он помнил, что после окончания молитвы терпели в ожидался ухода последнего прихожанина. Им был сосед Иосифа Михаил Зайдель, бывший ленинградец. После его ухода Шамас собрал все молитвенники, лежавшие на столах, расставил их на стеллажах и, кстати говоря, выключил свет прежде чем выйти. Шамас тяжело вздохнул, собрал валявшиеся молитвенники, поставил их на место. А может, вечером случилось небольшое землетрясение? Люди не почувствовали, а вот книги, содержащие слово Божье, содрогнулись и упали. Дарницкий хмыкнул, покачал головой и направился к столу с горящей лампой. Рука его потянулась к кнопке выключателя. Тот взглядом шамеса упал на какой-то продолговатый предмет, скрывавшийся в полутьме за бимой. Сердце его забилось учащённо. Он взял лампу, поднял её повыше. И тут же едва не уронил от страха. Светлый хватил сначала ноги в начищенных туфлях, затем всю фигуру лежавшего. Человек лежал навзничь, так что Дарницкий поначалу не мог разглядеть его лица, мешала высоко задравшаяся вверх седая борода. Шамы со пришлось сделать ещё один шаг и поднять лампу ещё выше. Глазам его предстало потемневшее, искажённое гримасой Но всё-таки хорошо знакомое лицо Рабина Элиэзера Каплана. Что такое? Шам с поспешностью отступил, дрожащей рукой нащупал на стене выключатель верхнего света. Неоновые светильники зажглись с некоторым опозданием. Раби Элиэзер, вам плохо? Он наклонился, и едва не упал от внезапно нахлынувшей слабости. Раби Элиезер беззвучно шипнул он, уже понимая, что обращаться к равину бессмысленно. Иосиф Дарницкий осел на ближайший стул, и если бы стула не было, он, наверное, просто упал, ноги отказывались держать, и в каком-то отцепеннии уставился на тело. Сейчас стали видны жуткие детали: разорванную на груди рубаху, Явственные кольцеобразные кровоподтёки на неестественно вывернутой шее, чёрная запёкшаяся кровь на губах и седой бороде, судорожно сжатые кулаки. Полиция прошептал Дарницкий, ему казалось, что он кричит во весь голос. Полиция. Только с третьего раза голос его прорезался с обычной силой, от чего Шамыс испугался ещё больше. и о прометю бросился из синагоги